«Не будет никакой свадьбы», — отрезал посол. «Они просто арестуют ее имущество, а само отправят в тюрьму и сделают это сразу, как только объявят войну Испании, а это может случиться хоть завтра. Я не могу допустить, чтобы деньги короля Фердинанда попали в руки англичан, а не наши враги». «Но что она будет делать? Мы опустошили ее сокровищницу, оставили нищей». Посол пожал плечами. Да, дела ее и так плохи. Если Каталина останется здесь, а Англия вступит в войну с Испанией, то станет заложницей и, вернее всего, узницей. Если бежит со мной, как я предлагаю, назад ей ходу нет. Королева Изабелла умерла. В семействе разлад. Сама она никому не нужна. Немало не удивлюсь, если она бросится в Темзу. Ее жизнь кончена. Не представляю, как ее можно спасти. Деньги спасти можно, да, если ты вывезешь их, а ее нет. В любом случае у нее нет будущего. Я знаю, что должна покинуть Англию. Артур не желал бы, чтобы я подверглась опасности». В самом деле, что может быть ужасней, чем оказаться в Таурии быть обезглавленной с клеймом предательницы? А ведь я принцесса, и не сделала ничего дурного. Ну, солгала раз. Да, но это ведь из лучших чувств. Вот славная будет штука, если придется сложить голову на той самой плахе, что и Орик. Испанская претендентка на трон умрет, как умер Плантагенет. Нет, этого допустить нельзя. Я вижу, что сейчас не мой час. Я даже перестала молиться. Я не спрашиваю, в чем моя судьба, но бежать я еще могу. И, судя по всему, бежать сейчас — самое время. — Что вы сделали? — переспросила Каталина. Бумага с описью дрожала в ее руке. «Я взял на себя смелость, ваше высочество, вывести из страны сокровища вашего отца. Я не мог рисковать». «Мое преданное!» — возвысила она голос. «Ваше высочество, мы оба знаем, что оно не понадобится. Принц на вас не женится. Приданное, конечно, они возьмут, но вот свадьбы вашей не будет». «Это мой вклад в сделку!» — закричала Каталина. Я держу свое слово, даже если никто другой не держит. Я голодала. Я привела в запустение свой дом, только чтобы не прикасаться к приданному. Я дала обещание и сдержу его, чего бы мне это ни стоило. — Подумайте, ваше высочество! — в отчаянии воскликнул посол. Король пустил бы его на жалование солдатам, которые будут сражаться с вашим отцом. воевать с Испанией на деньги вашего отца. Я не мог этого допустить. И ограбили меня. — Господь с вами, принцесса, — пробормотал Дон Фуансалида. — Я доставил ваши сокровища в надежное место до лучшей поры. — Уходите! — резко сказала она. — Ваше высочество! — Вы меня предали, так же, как меня предала Донья Эльвира. так же, как предают все всегда», — с нескрываемой горечью произнесла Каталина. «Оставьте меня. В ваших услугах я больше не нуждаюсь. Запомните, я больше не скажу с вами ни слова, никогда. Но будьте уверены, мой отец все узнает. Сегодня же я напишу ему, что вы вор. Вы больше никогда не появитесь при испанском дворе». Он поклонился ей, дрожа от кипящих в нем чувств, и повернулся, чтобы уйти, слишком гордый, чтобы оправдываться. «Вы предатель! Вы обыкновенный предатель!» — выкрикнула Каталина, когда он был уже у дверей. «И будь у меня власть королевы, я бы казнила вас за предательство!» Фуэнсалиде замер, повернулся к принцессе, еще раз поклонился и сказал ледяным голосом, «Инфанта, вы роняете себя тем, что меня оскорбляете. Вы глубоко ошибаетесь. Это ваш отец приказал мне вернуть ваше преданное. Я выполнял его прямое и недвусмысленное распоряжение. Ваш отец хотел, чтобы из вашего преданного было изъято все, что представляет хоть какую-то ценность».